И сердце мое жалость. Но я всё ещё не понимал. Теперь уходи. Я хочу спрыгнуть вниз. Тогда я опустил глаза, отда так и подскочил. У подножия стены, подняв голову к маленькому принцу, свернулась жёлтая змейка, из тех, чьё укус убивает в полминуты. Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо состроилась по песку, словно умирающий ручеёк, и с еле слышным металлическим звоном неторопливо скрылась меж камней. Я подбежал к стене как раз вовремя и подхватил моего маленького принца. Он был бледен и снега. "Что это тебе вздумалось, малыш? Чего ради ты заводишь разговоры с змеями?" Я развязал его неизменный золотой шарф, смочил ему виски и заставил выпить воды, но не смел больше ни о чём спрашивать.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 Мне удалось исправиться, мальот. Он не ответил. Он только сказал: "Я тоже сегодня вернусь домой". Это гораздо дальше и гораздо труднее. Всё было как-то странно. Я крепко обнимал его, точной малого ребёнка, и однако мне казалось, будто он ускользает.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 Когда ты дал мне напиться, та вода была как музыка, а всё из-за ворот и верёвки. Помнишь? Она была очень хорошая. Да, конечно. Подожди, подожди. Ночью ты посмотришь на звёзды. Моя звезда очень маленькая. Я не могу её тебе показать. Так лучше. Она будет для тебя просто одна из звёзд, и ты полюбишь смотреть на звёзды. Они все станут тебе друзьями, и потом я тебе кое-что подарю. И он посмеялся. Ах, мой Мой, как я люблю, когда ты смеёшься. Вот это и есть мой подарок. Это будет как с водой. Как так? Ну, у каждого человека свои звёзды. От ним, тем, кто странствует, они указывают путь. Ой. Подожди, для других это просто маленькие огоньки. Для учёных они как задача, которую надо решить. Для моего дельца они золото. Но для всех этих людей звёзды не мые.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 Как будто вместо звёзд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов. Она опять засмеялась, а потом снова стала серьёзной. Знаешь, сегодня ночью лучше не приходи. Я тебя не оставлю. Тебе покажется, что мне больно. Покажется даже, что я умираю. Так всёно бывает. Мм, не приходи, не надо. Я тебя не оставлю. Видишь ли, это ещё из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит. Змеи ведь злые. Хм. Ну, кого-нибудь ужалить для них удовольствие. Я тебя не оставлю. Правда, на двоих у неё не хватит яда. В ту ночь я не заметил, как он ушёл. Он ускользнул незаслышно. Когда я наконец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 потому что заплакал. Вот мои пришли. Дай мне сделать ещё шаг одному. И он сел на песок, потому что ему стало страшно. Знаешь, моя Роза, я за неё в ответе. А а она такая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 приглушает все звуки. И вот прошло уже хмм 6 лет. Я ещё ни разу никому об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи рады были вновь увидеть меня живым и невредимым.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 Убить может съел незнакомую нам розу. Взгляните на небо и спросите себя: жива ли та роза или её уже нет? Вдруг барашек её ее...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 Маленький принц впервые появился на земле. А потом исчез. Смотритесь. Смотрите внимательней, чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадёте в Африку, в пустыню. Если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите. Помедлите немного.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 Не заботьте утяжелять меня в моей печали. Скорей напишите мне